<звучит> Жил был тигренок. <звучит> <звучит> Решил он однажды прогуляться. Если тигренок р -р говорит, р -р говорит, р -р говорит не значит, совсем еще не значит, Что зуб или лапа у тигра болит. Тридцать тридцать Тридцать три полоски на хвосте, На животе и даже на ушах. Ах, тридцать три, тридцать три, полоски на хвосте, на животе и даже на ушах. 33, 33, 33, 33, шел он, шел. И увидел дерево, а на дереве обезьянку. Обезьянка показывала кому-то в траве рожки и говорила. Медленько, я медленько. Ой-ой-ой-ой-ой. Подумал тигренок и сказал. Dry Sonic. unusual unusual> Испугалась обезьянка. Она залезла на макушку дерева и уже оттуда крикнула. Прости, я не не др дрр обдразниться не хорошо. Вот что я хотел сказать. А ты дрр дрчоный. Дрр дрр, ты не ученый. От этих слов тигренку стало грустно. он, он даже решил заплакать. Но заплакать он не успел. Тигренок услыхал внизу в траве чей-то голосок. Это была улитка, маленькая улитка с маленькими рожками. Та самая улитка, которую дразнила обезьянка. Не слушай ты эту кривляку, ты не тр-др, обыкновенный маленький тигренок. Ну, а р -р, ты говоришь очень хорошо, совсем как взрослый тигр. Правда? Тигренок забыл про слезы. Хочешь, я что-нибудь скажу, чтобы... Скажи, пожалуйста. Если тигренок говорит, говорит, говорит, это не значит совсем еще не значит, что тигр обижен или сердит три, три. 33 paloskiä на noin 8, noin и ja на ушах 33 33, 33, полоски на ja на животе и даже на ушах. 33 ja jopa полоски на ja на животе и даже на ушах Скажи, пожалуйста. <ской> Дружи. Ой, ты это серьезно? Или потому что тебе нравится говорить Рр? Серьезно? Вот. А будешь? дразница будешь? Разница? Я? Никогда! Вот так они и познакомились. Маленькая взрослая улитка и большой маленький тигренок. Они еще некоторое время рассматривали друг друга. А потом улитка сказала... Ну что ж, рычишь ты хорошо. А что ты еще умеешь делать? Еще? Еще умею лежать, но это скучно. Верно, все время лежать скучно. Но после хорошей прогулки хорошо полежать. А что такое? Прогулка. Прогулка? Ой, это очень полезное занятие. Я знаю много разных прогулок. самое приятное, это прогулка по дороге с облаками. Это как по дороге? Очень просто. Видишь, в какую сторону плывут облака? Вот, в ту сторону мы и пойдем. Верно. Просто, а я и не знал, прекрасно, вот. Наверное, будет удобнее, если я залезу к тебе на плечо, ну, чтобы быть одного роста с тобой, предложила улитка, и она залезла тигренку на плечо, и они отправились по дороге с облаками. Мой папа тигр и мама тигр. Р -р -р -р. И больше всех тигриных игр. Р -р -р -р. С утра и до ночной поры меня учили буквы ⁇ Ры ⁇ И трудно было мне сперва Пойдем дальше. Пойдем. И они пошли дальше. Дальше по дороге с облаками. И пусть не так велик мой рост. Р -р -р -р -р, и не до папы хвост, р -р -р -р, И нет пока кусов. И все ж на тигрочень. «Как много воды!» «Конечно! Это же озеро! А бывает еще море! Там воды еще больше!» «Прекрасно!» И тигренок отправился догонять облака. Он надеялся увидеть море, но море он не увидел. Тигренок увидел куст, очень красивый куст, просто прекрасный куст! К тому же куст цвел! Цветы у этого куста были большие, красные и сладко пахли. Вот так цветы! Пусть легко, наверное, выучить буквы все, например, но очень круто. Тигренок подпрыгнул, сорвал один цветок и сказал... «Я дарю тебе его, улитка!» «Улитка?» Но ему никто не ответил. Улитки на плече не было. Тигренок испугался. «Улитка, где ты?» Тигренок обижал цветущий куст. И нецветущий тоже обижал. Он обижал все вокруг. Но кроме травы и нескольких мышиных норок ничего не увидел. Улитка, ну, пожалуйста, ну, ответь, ну, где ты? Где ты? Неожиданно услыхал тигренок чей-то голос. Ты где? На ветке сидел желтый попугай и смотрел на тигренка. Простите, вы моего друга, улитку, случайно не видели? Случайно не видел, не видел случайно. Жаль. Жаль, жаль, жаль. где где Только трава, да бышиды, норки, вот. Машины и норки, вот. Вот машины норки, повторил попугай и моргнул тигренку. Машины и норки. Машины и норки, норки машины. И снова моргнул попугай. Тигренок не понимал, почему это вдруг попугай разморгался. Верно, вы правы. Одни бышиды дурки Попугай вдруг перестал моргать, он надулся, из желтого стал Та -та -та -та красным Та -та -та -та и закричал... что? Что ты? Попугай, я языка не понимаешь, понимаешь? Я ведь тебе ясно сказал, сказал ясно. Поищи в мышиной норке, в мышиной норке поищи. Ой, вы хотите сказать? Улитка упала в норку? Упала в норку, в норку, упала в норку. Ой... Тигренок приложил ухо сначала к одной норке, потом к другой, затем к третьей, и, наконец, услыхал голос улитки. Тигренок! Она здесь! Она здесь! Правда! Правда, она здесь, она здесь, правда! Ой, как же мне ее освободить! Задумался тигренок! Как освободить, как освободить! И вдруг подскочил, как ужаленный. Так! Ой, ой, ой. Это попугай слетел с ветки и со всей силой клюнул его в хвост. Ай-яй-яй-яй! Это мой хвост! Твой, твой, твой, твой. хвост твой. Что ты заладил? Хвост, хвост! Лучше бы помог освободить... Улитку! Услышав такое, попугай стал пунцовым. Казалось, он вот-вот лопнет. Внутри у него что-то урчало и клокотало. Попугай замахал на тигренка крыльями и закричал. Это я не помогаю, помогаю это я. Да я тебе уже целый час, твержу, твержу целый час. Засунь в норку хвост, хвост в норку засунь. А ты как попугай повторяешь хвост, хвост, хвост, целый час повторяешь хвост, целый хвост повторяешь час. Ничего. Не целый час, а Ух Вскоре на плече у тигренка снова сидела улитка. Прекрасно. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. А нам за что? А нам за что? А на что? А мне на что? А мне на что? А на что нам? А на что мне? Моргнул попугай и улетел. Жалко, хороший. Мог бы стать другом. Знаешь что, тигренок, Я, кажется, соскучилась по твоей букве Р. Пожалуйста, показываю букву Р. Например, Привет, прогулка, друг, трава! Если тигренок Р говорит, Р говорит, говорит Это не значит, совсем еще не значит, что тигр обижен или сердит 33 33 Тридца три полоски на хвосте на животе и даже на ушах 33 33 33 полоски на хвосте на животе и даже на ушах 33, 33, 33 нахлочек. Лоски, на хвосте, на животе и даже на ушах. Благодарю. пожалуйста. С этого облачного дня прошло еще много разных дней. Одни дни были солнечные, другие облачные, но для тигренка и улитки все дни были одинаково хороши. За это время они успели стать настоящими друзьями и расставались очень редко, очень редко. Только иногда. Но вот этим и воспользовалась обезьянка, которая мечтала поссорить друзей. Ну, надо же! Как повезло этой бедненькой, медленькой. Тыр-дыр ее защищает. Возит ее на себе, на плече. Хорошо было бы, чтобы он и меня защищал. Да и прокатиться на нем тоже неплохо. <гас> «Нужно их поссорить, а потом подружиться с Тырдыром!» Так решила она и стала ждать удобного случая. И вот как-то раз, когда тигренок был один, без улитки, обезьянка решила «Вот он, этот случай!» <гас> «Вот он, этот случай!» «Тырдыр! А тырдыр!» «По-моему, это нехорошо!» У бедненькой медленькой есть домик, а у тебя нет. Я не нет, а улитка не бедненькая Медленькая. Но, но домика у меня и вправду нет. И тигренок задумался. Пока тигренок думал, обезьянка прибежала к улитке. Медленькая, медленькая, а? Бедненькая, медленькая, Бедненькая, медленькая. По-моему, это нехорошо. У тыр-дыра, дом под каждым деревом. А тебе нужно свой все время на себе тащить. Я не бедненькая, медленькая, а тигренок не тыр-дыр. Но домик не вправду нужно все время тащить. И улитка тоже задумалась. Думали они целый день до самого вечера. Наконец тигренок решил. Пойду и скажу улитке. И улитка тоже решила. Пойду я к тигренку и скажу ему. Так они и сделали. Улитка пошла к тигренку, а тигренок к улитке. И это хорошо? хорошо. У тебя есть домик. А у меня? По-моему, плохо другое. Я тащу свой домик на себе. А ты спишь где хочешь. О, я, -я, -я, -я, -я, я, Не знал, что ты такая. И отвернулся тигренок от улитки. И не знал, что — сказала улитка, и тоже отвернулась от тигренка. Был вечер. Тигренок смотрел в свою сторону и видел белую луну над темным озером. — ой, как жаль, что улитка не видит это. Улитка смотрела в другую сторону. Она видела маленький вечерний цветок и желтого светлячка, который кружился над ним. — Жаль, что тигренок не видит. Первым не выдержал тигренок. Ты посмотри, какая у меня луна, улитка, вон там. А ты посмотри, какой у меня светлячок. Он там. Тигренок и Улитка повернулись друг к другу и сели рядышком. Теперь они видели и то, и это. И белую луну, и желтого светлячка. Знаешь, тигренок, по-моему, какой у кого домик, совсем не важно. Верно! Правильно! Ой, важно другое! Совсем... Ой, другое, <свят> о, о, другое, друг, вот. <свят> так рядышком сидели они долго-долго, очень долго, до тех пор, пока над озером не проснулось утра и в высокой траве не заснула ночь, так обезьянки. И не удалось поссорить друзей. Да все равно я их поссорю. Я решила, все равно они дружить не будут. И обезьянка стала придумывать разные способы, как поссорить тигренка с улиткой. Она думала долго, день, а может быть даже два дня, и кое-что придумала. Как-то раз однажды тигренок раздобыл два банана. Один дам моему лучшему другу улитки, а другой съем сам. Правильно, решил он и отправился к улитке, распевая свою самую любимую тигряцкую песенку. Если тигренок р -р говорит, р -р говорит, р -р -р говорит, это не значит, совсем еще не значит, что зуб или лапа у тигра валит тридцать три. Даже на ушах. Ах, 33, 33, 3 полоски. На хвосте на животе и даже на ушах 33, 33, 33, 33 полоски. На хвосте на животе и даже на ушах. Куда это ты идешь? Спросила обезьянка, внимательно разглядывая бананы. Кулитки. Несу ей один банан, а другой съем сам. Правильно. А, а хочешь? Обезьянка облизнулась. А хочешь? Я тебе вместо банана расскажу тайну. тайну? Тайну, тайну. А, -а, а как же улитка? Тигренок, ты же ты настоящий друг. Ты дашь улитке один банан, а другой свой банан. Отдашь мне за тайну. О, хорошо. Обезьянка схватила банан, приложила палец к рту и прошептала: страшная. Тайна! Тебе не страшно, тигренок? Уй. Немножко, но все равно рассказывай. Ладно, я предупредила. Страшная тайна! В нашем озере живет Гипа патам Уй. Но этот Гипа патам Уй. Совсем не Гипа, подам. Он! Он только Гипа, Потама притворяется на самом деле. Обезьянка наклонилась к дрожащему от любопытства тигренку. Это Это вся тайна. Тигренок, Чег... а в тайнах ничего не понимаешь. Пыркнула обезьянка и съела банан. Ладно, если ты так, и я так. Нет, обезьянка, это не тайна. Вот я знаю настоящую, страшную, пристрашную... Престрашную, престрашную. Ой, Я очень люблю настоящие пристрашные тайны! Расскажи! А банан? Какой? Какой банан? Который ты съела! А -а -ха -ха, как же я тебе дам то, чего у меня уже нет? Ничего не знаю! Ничего не знаю, или банан, или тайна. Ох, слушай, тигренок, хочешь, я тебе вместо банана дам ананас? Ладно, давай ананас. Тогда закрой глаза и не подсматривай. И обезьянка скрылась в кустах. Здесь, в укромном месте, у нее были спрятаны шесть ананасов. Обезьянка выбрала самый маленький, И отдала его тигренку. На, держи. Держи ананас и рассказывай тайну. Настоящая страшную тайну. Одно в одном озере живет бегель Ой. Так вот, этот бегель Мон, вовсе не бегель. Бегемота притворяется. На самом деле это... Тигренок наклонился к обезьянке. Этот бегемот... Гипо... Потап? хе Правда, настоящая пристрашная тайна. Сказал он обезьянке, взял бананы и ананас и пошел к улитке. Привет, прогулка друг, трава. И вот теперь пришла пора. И я не тот, что был вчера. Я Гораздо младше был пока я. Обезьянка ]aggio. еще некоторое время Смотрела ему вслед и, может, Потом вдруг eagle. вскочила И бросилась Уیا. бежать на перерез тигренку И не дорос до папы хвост И нет пока кусов И все ж на тигроче не похож меня не перехитрить. Все равно я вас с этой улиткой поссорю. Обезьянка обогнала тигренка, села на пенек и стала ждать. Пусть не легко, наверное, выучить буквы все, например. Но очень трудно, Выучи выучить букву. -р -р -р. Обезьян. Когда-то успел. Настоящий друг всегда успевает помочь в беде. В беде? Да, конечно. Вот ты куда идешь? Кулитки. А, -а, а, потому я и говорю, бедный тыр-дыр. Ой, прости, то есть текленок. Почему это я бедный? По-моему, я очень богатый. У меня, во-первых, есть один банан. Во-вторых, один ананас. И в-третьих, лучший друг на свете, улитка. А, да, верно, верно. Но разделить один банан и один ананас, так, чтобы никого не обидеть, трудно. И ты можешь потерять и первое, и второе, и третье. Поэтому я и говорю, бедный тигренок. Разделить? Трудно. Что же мне делать? А, вот то-то и оно. Но я тебе, я тебе могу помочь. Одна я знаю, как разделить один ананас и один банан э, так, чтобы никому не было обидно. Тогда, пожалуйста, вот банан, ананас... Чтобы никому не было обидно, один ананас и один банан нужно разделить так. И обезьянка съела банан, а потом ананас. было обидно ему было очень обидно тигренок закрыл глаза чтобы не заплакать и громко сказал а я знаю почему у тебя обезьянка нет друзей почему? Потому, почему, потому потому что вот. и тигренок ушел Тигренок шел и думал о том, что он все равно не бедный, потому что у него есть друг. Тигренок шел к улитке. улитку тигренок нашел под листком. Улитка сегодня была очень красивая, даже красивее, чем всегда. На рожках у нее висели веночки из голубых и розовых цветов. «Ух ты! Здорово! Прекрасно!» Тебе нравится? Прекрасно! <г partners> Спасибо. Я очень старалась. У меня сегодня праздник. День рождения. У тебя? День рождения? <связок> да, у меня. Потрясающе! Поздравляю! Вот, когда пригодились бы Бананы и ананасы, подумал Тигренок и сказал. А подарка нет. Вот. Ничего, главное, что ты есть. Нет, без подарка нельзя. Ты меня здесь обожди. Я достану подарок и скоро приду. Тигренок, ты правда собираешься искать для меня подарок? Да, собираюсь. Тогда, пожалуйста, если уж ты собираешься. Поищи какой-нибудь сюрприз. Я очень люблю сюрпризы, пигренок. Сюрприз? А что это такое? Он большой или маленький сюрприз? Он бывает разный, но главное, чтобы он был неожиданный и приятный. Хорошо, обязательно найду... Сюрприз! Вот! И он отправился на поиски, неважно большого или маленького, но главное, неожиданного и приятного подарка для своего друга. 33, 33, 33 полоски на хвосте на животе, и даже на ушах. 33, 33, 33 полоски на хвосте на животе, и даже на ушах. Тигренок искал сюрприз долго. Но каждый раз, когда он что-нибудь находил, Оказывалось, что это приятное, не неожиданное. А если неожиданное, то неприятное. Один раз тигренок увидел на дереве банан. Он уже хотел было его сорвать, но подумал, «Банан — это приятный вкус, но ведь совсем не неожиданно». И он отправился дальше искать сюрприз. Так, в конце концов, он пришел к озеру. У озера он бывал часто. Здесь у него было много приятелей. И бегемот, и лягушонок, и старая черепаха. Однажды эта черепаха даже рассказала тигренку про крокодила. «Представляешь?» Рассказывал потом тигренок улитки. «Старая черепаха сказала, что в озере живет какой-то крокодил». И что с ним лучше не водиться, потому что он очень злой и уродливый. Вот. А По-моему, наоборот. Он злой, потому что с ним никто не хочет водиться. После всех этих разговоров и рассказов тигренок представлял себе крокодила огромным, как слон, с носом, как у носорога, красным, словно поругай, и с длинным обезьяньим хвостом. Поэтому, когда он увидел рядом с собой широко открытый рот настоящего зеленого, а не красного крокодила, <звы> Тигренок не испугался, наоборот, сел на задние лапы и воскликнул. Вот это улыбка! <звы> Крокодилу никто никогда до сих пор не говорил, что у него улыбка. Все говорили, какая страшная пасть, и убегали. Поэтому крокодил тоже очень удивился, когда услыхал слова тигренка. Что ты сказал? Повтори. А -а -а -а. Вот это да! И голос у тебя громкий, и улыбка красивая. Ты доверный! Очень добрый! При слове «добрый» крокодил вздрогнул и от смущения посинел. Ты это а? Крокодилы, когда смущаются, всегда синеют. Сейчас крокодил посинел особенно сильно. Ты это серьезно? Да, конечно! Честно, эти грязкое! Значит, я тебе нравлюсь, и ты меня не боишься? Здрасте! А чего бояться? Ну, если так то нам ничто не мешает стать друзьями. Ведь я тебя тоже не боюсь. А? Давай дружить. Попробуем. Может, получится. Получится! Прекрасно получится! Тогда будь другом. Скажи, пожалуйста, еще раз про улыбку. Только с самого начала. Вот это да! У тебя красивая, приятная, широкая, превосходная, открытая, дружелюбная улыбка. Ты очень, очень добрый. Это невероятно. Мне никто не говорил этих слов. Я всегда называли противным крокодилом. Противным крокодилом? Ты что, крокодил, что ли? Кто же еще? Крокодил противный. Ой, так ты и есть Крогодин. А что, разве ты не знал? Я тебя представлял совсем другим. Ой, а ты вот какой красивый. Вот так сюрприз. Сюрприз! И он запрыгал от радости. Ура, я нашел! Какой еще сюрприз? Я тебя познакомлю с моим другом-улиткой. И ты станешь ее другом тоже. Это будет для нее прекрасным подарком. Настоящим сюрпризом. «Сюрприз будет подарком. Уверен, я уверен!» Сказал тигренок, и они пошли к улитке. Все это время, пока тигренок искал сюрприз и знакомился с крокодилом, обезьянка сидела у тропинки. «Почему же у меня нет друзей? Ну почему?» Думала она, но так ничего и не придумав, вздохнула и сказала. «Ну и ладно, нет друзей, нет друзей». Это есть ананасы! Она достала спрятанные в кустах ананасы и уже было собралась их съесть, как вдруг увидела такое... <музыка> такое, что позабыла обо всем на свете. Она увидела тигренка, а рядом с ним, совсем рядом, огромного крокодила. передил меня, поссорил тигренка с улиткой, и теперь тигренок дружит с ним! Опять я осталась без друга!» Огорчилась обезьянка. «Эй, тыр-дыр! Неужели из-за этого страшилища ты расстался с бедненькой-медленькой?» «Во-первых, я не тыр-дыр, улитка не бедненькая-медленькая, а кроковильчик, он не страшилища!» А он, ой, он симпатичный. Да, у меня приятная улыбка. И крокодил улыбнулся, да так, что обезьянка от страха вскарабкалась на дерево. <связь> <связь> вот это улыбка. А во-вторых, я ни с кем не расстался. Наоборот, мы будем дружить. Троем. Если захотеть, а? Можно. Это взволновало обезьянку. А вчетвером? Оказывается, чтобы с кем-то дружить, не обязательно с кем-то ссориться. А вчетвером можно дружить? Конечно, можно. Главное, чтобы друг был настоящий. А, а, а как ты думаешь, э, а я? Могу быть настоящим другом. Ты? Другом? Э, нужно подумать. Да, нужно подумать и посоветоваться. Я советую посоветоваться с товарищем. Они отошли в сторонку и начали о чем-то тихо говорить. Они говорили, а обезьянка волновалась. Она никогда в жизни так не волновалась. У нее может быть сразу три друга. Тигренок, улитка, крокодил и я. Крокодил, улитка, тигренок и я. Я, крокодил, улитка, тигренок и я. Наконец, тигренок и крокодил о чем-то договорились. Реши. решай. Риша, мы решили, мы решили, что ты можешь быть настоящим другом, если перестанешь дразниться. Дразниться? Перестанешь? Перестану. Ой, уже перестаю. Еще мы решили, что ты не должна быть жадной. Жадной? Не буду, дают слово. И обезьянка протянула тигренку и крокодилу ананас. Я не буду, жадный, все берите. Тигренок и крокодил переглянулись, и тогда крокодил сказал последнее условие. <shots> а еще ты должна перестать меня бояться. <carro> а -а, -а ты... Извини за выражение, меня не съешь? Ой, то есть не укусишь? Нет, не укушу. Друзей не кусают. У меня приятная улыбка. Ох, <смех> <смех> просто странно. Если знать, что он не укусит, то у него и правда приятная улыбка. Так подумала обезьянка и сказала. Хорошо, я тебя не боюсь. Я тебя так не боюсь, я тебя до того не боюсь, что я даже могу на тебе прокатиться. Сказав это, обезьянка взяла в охапку ананасы, залезла на крокодила, и они все вместе отправились к улитке. Привет! Привет! Привет, прогулка, друг, трава! Тигренок шел рядом, он смотрел на крокодила и обезьянку и думал, надо же... Сразу два сюрприза. Вот улитка брадуется. Вскоре тигренок нашел улитку. Он ее нашел под листком, где они расстались. Тигренок, привет! Дорогая улитка, поздравляю тебя с днем рождения. Разреши вручить тебе неожиданные и приятные сюрпризы. Раз. Тигрёнок махнул лапой, и из кустов выпал огромный крокодил, Ой. у которого на спине сидела обезьянка. Крокодил широко улыбался, <связь> а известная всему лесу жадина и дразнилка обезьянка протягивала улитке пять ананасов. Крокодил, три, четыре. Дорогая, Дорогая улитка! улитка поздравляем, поздравляем тебя с днем рождения! <связь> Ой, что это, тигренок? Это наши новые друзья. Крокодил с очень милой оказывается улыбкой И щедрая оказывается обезьянка Щедрая обезьянка? Да, я щедрая, конечно я щедрая Я с сегодняшнего дня щедрая и не Вся, Я щедрая с сегодняшнего дня Затораторила обезьянка, соскочила со спины крокодила И положила перед улиткой пять большущих ананасов Вот, на, я принесла все пять ананасов Я тебе ни одного не оставила, на, на Ни одного не оставила себе, бедненькая я. Большое спасибо, обезьянка. Чудесные ананасы и, наверное, очень сладкие. Сейчас мы их разделим. Один тигренку. Ой, спасибо. Один ананас обезьянке. Спасибо. Один ананас крокодилу. Спасибо. А один мне. А этот ананас? Один ананас был лишним. А этот ананас будет тому, кого мы встретим по дороге. По дороге с облаками. По-моему, ура! Ура! ура! ура! ура! Над нами пыль, дорога, над нами облака. Пройти мы можем много, много да? дорога нам легка. Хорошая, Хорошая погода, не хочет нам лить. Отличная работа, друг другом, другом быть. Обезьянка, крокодилы тигрёнок с улиткой скрылись за поворотом, они скрылись, а песня, песня была слышна еще долго, очень долго, может быть потому, что теперь они пели вчетвером, а весь лес... Повторял за ним. Друг друга с Чтоб каждый разбудил. Улитка, обезьяна, Будь тигренка, крокодил. Начинется, но кто там придет, Чтоб стало петь. Отличная работа, Друг другу подпевать. Опять охота, смеяться и пещать. Отличная Банад, работа, друг друга угощать Бананам, кримонадам, а а а здоровья. Водою водопада и воздухом лесом По нами пыль, дорога, над нами облака Пройти мы можем много Сегодня погода не хочет дождик лить. Отличная работа